Захват миноносца прошёл на удивление просто. О том, что был взрыв на шахте, да и о нас тут не подозревали, не дошли ещё слухи. Мы всех посыльных перехватить успели. Трое связанных в одной из повозок лежат. В другие стороны слухи пошли, а в эту благодаря нам нет. Миноносец имел небольшую осадку, так что спокойно покачивался у пирса, где обычно стояли рыбачие баркасы, джонки или грузовой лихтер. Местным ещё повезло, не у всех были такие склады на берегу, соответственно, и не до пирса им. Вытащил Джонку на берег, и нормально. Строив три десятка казаков, что шёл по дороге к берегу, привлёк, конечно, внимание местных. Но поглядывали без узнавания, рыбаки просто не знали, кто мы. Часовой на пирсе у борта корабля забеспокоился. Но было поздно, слишком близко он подпустил неизвестный воинский отряд. Да ещё и английские винтовки его с толку сбили, у самого на плече такая же висела. В общем, выстрелом сняв часового, казаки бегом преодолели оставшееся небольшое расстояние, стуча сапогами по доскам настила пирса, взяли корабль на абордаж, сразу же заняв на палубе оборону, пока остальная сотня цепью прочесывала деревню. Большая часть экипажа была на берегу, в единственной и небольшой корчме обнаружилась, так что особо искать их не пришлось, разве что двоих из постелей вдов рыбаков вытащили. Капитан-миноносца спал в своей каюте. Там его и обнаружили, разбуженного и как раз встающего. Склады действительно были пусты, как мне доложил возбуждённый и радостный Елисеев. Захват миноносца в зачёт сотни пойдёт. Поэтому всех пленных отправили туда, даже тех, что по дороге перехватили. То, что склады пусты, я знал, парнишка язык сообщил. К нам как раз подкатил караван-повозок, которым командовал мичман Карташов. Я, посмотрев на миноносец, указал Карташову на японца и приказал. «Принимайте командование». «Есть». Казарнул тот, блеснув глазами. Всё же это был его первый корабль с самостоятельным командованием. Казаки повели пленных к складам, а Мичман, забрав всех подчинённых, вместе с ним их было 9 стал изучать миноносец, распределяя людей по местам. Плохо то, что машинной команды у него не было. Все моряки были минёрами, с минными аппаратами быстро разобрались. С 37-миллиметровыми пушками тоже. Вот в машинное отделение Мичману пришлось самому спускаться, и на примере показывать, как закидывать уголь в топку и держать давление. В деревне Елисеев командовал, а когда заметили дым на горизонте, мне сразу сообщили. По времени это как раз должен был быть отрок. Я направился к причалу, пройдя на палубу боевого корабля. Вахтенный, он уже был тут, сообщил командиру корабля о моем прибытии, и Карташов, что с помощниками изучал запасы на борту, тут же выскочил наружу. Выслушав доклад, я кивнул и, осмотрев миноносец, спросил – «Ну как вам приобретение?» честно командир. Валяй, выкладывай». Мои странные и незнакомые словечки у местных уже стали притчей. Даже ожидали, что ещё такое я выдам. Но в этот раз Мичман на незнакомое слово не обратил внимания. Главное, понял его смысл. Он начал описывать состояние миноносца, упирая на его боевую ценность. «Да всё понятно, рухлядь. Если не утопит противник, сам утонет. В принципе, нормально». Я решил использовать миноносец в разовой акции. Сейчас подойдёт Головизнин, с него вам передадут механика и нескольких кочегаров. Я уже опросил команду и от одного из офицеров узнал, что больше 20 узлов эта корыта не даёт. Но больше нам и не надо. Где-то тут рядом в районе Коти находится Такао, крейсер береговой обороны. И вот что мы сделаем. Отрак в этой операции, к сожалению, не участвовал. Не к моему сожалению, а экипажа и особенно командира. Но тут я был непреклонен. Командир Такао был достаточно осторожен и опытен, мог и не связываться с нами, а уйти под прикрытие порта Коти, где имелись береговые пушки. Немного, но всё же нашему бронепалубному крейсеру вполне хватит. Если попадут, конечно, однако так рисковать я не собирался. Отрок подошёл к берегу, как мы и договаривались, в 12 дня. Конечно, Головизнин насторожился, обнаружив в бухте Миноносец, но отметив, что мы спокойно ходим и ожидаем на берегу, двинул ближе. Правда, всё же спустил одну шлюпку, пустив её вперёд, чтобы проверить. Разобравшись и убедившись, что мы действительно захватили старый миноносец, тот стал помогать в погрузке. Часть экипажа на лодках с бочками отправились за водой. Скоро с запасами пресной воды станет сложно. Вот и решали всё на месте. Возникла проблема лишь с Елисеевым и его сотником. Среди трофейных лошадей оказались настоящие произведения искусства, и даже в России такие кони стоили очень дорого. Но не могли профессиональные лошадники их бросить. В общем, с некоторым трудом, под возмущённое лошадиное ржание, под скрип зубов командира корабля, их подняли на борт. Тот и согласился только потому, что казаки обещали, что сами будут убирать за лошадьми и кормить их. Корму на пару недель набрали. Небольшой запас был у одного местного рыбака из обеспеченных. Лошадей реквизировали с началом войны на нужды армии. Запас корма остался. Вот его и взяли. Я лишь посмеялся на их просьбу и махнул рукой, не став препятствовать. Однако это всё была обычная суета. Команду миноносца пополнили, так что оба боевых корабля покинули бухту и быстрым ходом двинули в сторону Коти. Если Такао и укрывался от ночной непогоды, то только там. План мой приняли и одобрили, никаких возражений я не встретил». Тут или профессионализм мой растет, или, что более вероятно, авторитет мой был столь высок, что возражать молодые офицеры просто не смели. Да, думаю, второй вариант более верный, судя по их поведению. С каждой удачной операцией этот авторитет мой рос как на дрожжах, даже я это замечал. Проблема с началом операции была мелкой. Дело в том, что с рассветом американец с моего разрешения отправлялся в свободное плавание. Его задача – поработать на транспортных коммуникациях противника, топя всё, что держится на воде, а именно на наш угольщик я планировал возложить всю тяжесть предстоящей операции. Конечно же, старый крейсер береговой обороны на ситуацию в этой войне не повлияет, никакой славы от его потопления не будет, корыто оно и есть корыто. Однако всё же некоторую ценность для нас он имел, а именно достаточно современное вооружение, полученное после последней модернизации». Это четыре мощных круповских 152-мм пушек, шесть пулемётов и два торпедных аппарата, схожих по калибру с теми, что стоят на отроке. Почему-то эти аппараты все военные моряки большинства стран ставят на всё, что может держаться на воде. Ещё была пара 47-мм пушек, но особого интереса они для меня не представляли. Помимо пушек был солидный запас боеприпасов. Мне чем-то нужно было вооружать свои будущие вспомогательные крейсера, и это то, что нужно. Продолжать разоружать отрок не хотелось. С одного такаого вооружения хватит, чтобы снарядить два вспомогательных крейсера. Даже на третий что-то останется. Головизнен только пушки успел передать. Хотя я велел также снять и переправить на американца один однотрубный минный аппарат с бывшего Талбота с запасом мин, но уже не успели, с пушками провозились. Думаю, по одному аппарату на каждый вспомогательный крейсер будет нормально». Всё же тут большее значение имеют скоростные характеристики и палубная артиллерия. Мины пойдут лишь если потребуется быстро потопить какое грузовое судно, на случай быстрого бегства или крайней нужды. Где занимается крейсерством американец мы знали, так что шли в нужную сторону. То, что горанин активно работает, было видно. Сначала нам встретились обломки и шлюпка под берегом, полная людей, а чуть позже, отметив несколько дымов, обнаружили и американцы. Тот стоял в паре кабельтовых от американского судна в пределах видимости с берега. Сейчас на борту производился досмотр. Не повезло, даже я видел, что, судя по осадке, судно пусто. Что ж, не пойман, не вор. Пришлось отпускать. Американец на полном ходу стал улепётывать, а я, когда мы подошли к нашему угольщику, вызвал к себе горанина Пока мы общались, часть казаков перебралась к нему на борт. А то я так подготавливался к операции по уничтожению шахты, что американец пошёл работать на японские коммуникации без абордажной команды. Часть экипажа для этого была задействована, что не есть хорошо. Тот внимательно выслушал план операции, даже внёс пару конструктивных предложений, вполне легко принятых мной. Действительно дельные советы. После чего Гаранин отправился обратно на свой корабль. Мы уже всё обговорили, и теперь всё зависит от Мичмана. Кстати, он доложил об успехах в своей работе. За полдня, а тот вышел на коммуникации с рассветом, они потопили шесть рыбачьих джонок, позволив командам добраться до берега, потом каботажную шхуну. Как я понял, это были её обломки и шлюпка под берегом. И вот встретился нормальный пароход, да и тот пустой американец. На этом всё. Ещё хотелось бы добавить, запасы динамита, принадлежавшие шахте, мы использовали не все, довольно солидный запас привезли с собой, вот его часть и была отправлена с казаками. В случае, если на встречном иностранном судне будет обнаружена контрабанда, задача подорвать судно, не тратя так небольшой запас артиллерийских снарядов. Карташов с Гараниным разыграли всё как надо. Юркий, и не сказать, что быстрый миноносец, маневрировал под градом снарядов, проходя в пределах видимости Коти. За ним шёл наш вспомогательный крейсер, скоростные характеристики которого вполне позволяли держаться за кормой японца. На миноносца развивался японский флаг, так что сомнений у наблюдателей на берегу чей-то корабль не было. Да и знали они его, тоже часто в коте заходил. Уловка сработала, когда группа актёров уже почти скрылась за мысом, из порта показался идущий на всех парах Такао. Да и команда миноносца смогла сманеврировать, обогнув вспомогательный крейсер русских стороной и рванув навстречу японскому крейсеру береговой обороны, явно собираясь уйти под его защиту. Вот только проходя мимо идущего навстречу Такао, миноносец вдруг вильнул и почти в упор выпустил торпеду. Это было так неожиданно для японцев, что они не сразу среагировали, хотя команда и суетилась у пушек, готовясь открыть огонь. Торпеда попала в нос крейсера, вызвав обширное затопление. Вот тут началась паника, подстегнутая четырьмя пулеметами с миноносца, что выбивала команду старого корабля. От полного затопления Такао спас американец. Тот быстро, но спокойно подошёл к борту тонущего крейсера. Подойти к орудиям японским канонирам не давали пулемёты-миноносцы. И с помощью крепких тросов дал возможность старому кораблю пока остаться на плаву. Казаки стали быстро зачищать крейсер, перегоняя пленных на палубу нашего угольщика, устраивая их на корме. Сотни матросов с которыми мы усилили гаранина, уже работали на палубе японца, демонтируя все орудия и торпедные аппараты. Через люки на палубу подавался боезапас. «Уже длинные сигары мин стали подавать. Это хорошо, уж они точно пригодятся. Часть казематов была затоплена, но наши моряки в ледяной воде доставали снаряды и всё равно подавали их наверх. Американец серьёзно кренёлся. Тросы, натянутые как струны, скрипели, с трудом удерживая Такао, который полностью потерял плавучесть. Однако за три часа авральной работы всё, что можно, было снято, и тросы перерублены. Такао камнем пошёл на дно». Глубина тут была значительная, так что остов затонувшего крейсера мешать судовождению не будет. К этому моменту и мы уже подошли. Когда произошёл захват Такао, наш крейсер подошёл к берегу входа в порт Коти и открыл по порту артиллерийский огонь. С берега тявкала батарея, мы по ней тоже отстрелялись, хоть и не попали, но пожары в порту были видны невооружённым взглядом. Смысла обстрела этого порта не было, кроме психологического, мол, русский флот продолжает наносить внезапные удары. Да и видно было, что мы сделали с их крейсером береговой обороны. То, что миноносец теперь тоже наш, и так стало понятно. Кстати, флаг на корме уже был заменён на наш. Вот так дальше, танцуя под обстрелом береговой батареи, мы оттянулись подальше от берега и направились к Гаранину и Карташову. Палуба угольщика была буквально забита разным имуществом и вооружением. Часть уже спускали в один из трюмов, он был пустой, чтобы освободить палубу. Задержались мы на месте схватки ненадолго. Я лишь передал Гаранину список вооружения, что он может монтировать у себя. Остальное для вооружения следующих вспомогательных крейсеров. Ну и сотню моряков с отрока вернул. Они нам тоже нужны. Ничего особого в списке вооружения не было. Установить перед ходовой рубкой одно 152-мм орудие. Там палуба как раз была подготовлена для установки таких орудий. Вернее, 120-мм. Но, думаю, и этого монстра выдержит. Гаранин в этом тоже был уверен. Ещё установить минный аппарат хватит одного. И усилить бортовое вооружение тремя пулемётами из последних трофеев. А то всего один был. Но и Миноносец, раз остался цел, пусть сопровождает, будет загонщиком. Дальше мы разделились. Пара «Американец» и Миноносец пошли вдоль берега в сторону провинции Кагасима. Дойдут и повернут обратно. На крейсерство я им дал два дня, назначив точку встречи. но ну, а мы двинули в сторону Токио. Наша задача была не только досматривать иностранные суда и топить, если там была контрабанда, но и топить всё, что имело японский флаг. В общем, кошмарить эти воды. Однако главная задача была не в этом. Главная задача — подобрать пароходы, пригодные для использования в качестве вспомогательных крейсеров. Желательно радиоофицированные, как отрок и американец. Да, у нас в наличии всего лишь три радиста. Один военный моряк, двое из пополнения с интернированных в иностранных портах судов, но и это хлеб. Двое ушли с гаранином. Один, тот что военный моряк, устроился в радиорубке крейсера. Я часто посещал его рабочее место, если тот слышал в эфире переговоры на японском. Английский тот плохо знал, но в принципе справлялся сам. А вот японские переговоры давал слушать мне. Это помогало». Именно так мы к вечеру на второй день рейда вышли на стоянку двух грузовых японских пароходов. С открытого океана их не было видно. Высокий мыс защищал, а топки были потушены, чтобы мы их по домам не обнаружили. Весть о нашем появлении уже пронеслась на тот момент по побережью, вот они и прятались. После того, как дымы из труб кораблей Гаранина и Карташова скрылись за горизонтом, нам повезло наткнуться на первого японца. Это был старый пароход-каботажник, что густо дымил, пытаясь уйти от нас. Сперва капитан не распознал, кто мы, а когда повернул к берегу, было поздно. После пары холостых выстрелов капитан судно предпочел лечь в дрейф и принять на шлюпке досмотровую команду. Тут нам повезло. Мало того, что капитан хоть и плохо, но уверенно изъяснялся на английском, так и еще трюм его был полон продовольствия. «Не думаю, что груз в Корею. Чистый береговик и речник. Скорее всего, местные поставки». Помимо риса на борту было много чего, включая даже консервы с заводов Циндао. Немцы их гнали. Редкость, конечно, но нам всё сгодится. В общем, крейсер подошёл к борту старого Трампа. наш судно едва до 800 тонн дотягивал, но это не помешало нам забрать половину груза, забив им все кладовые и часть крохотного трюма. В общем, эта проблема была частично решена, После чего команда была на шлюпках отправлена к берегу, а судно подрывными зарядами отправлено на дно. Пришлось казакам, а тут они учились под моим приглядом минировать, выдавать по моряку, чтобы знали, куда закладывать мины, чтобы судно быстро пошло ко дну с минимальным количеством зарядов. В общем, казаки на ходу постигали эту науку. Чуть позже нам встретилось сразу три грузовых судна. Одно японское, что шло немного впереди группы из двух английских, Но главное гружёное, очень уж низко оно сидела. В моих глюках эта встреча тоже была. Стакао нет, это уже моя импровизация. Но с этой тройкой в глюках я встречался. Правда, тогда я не отпускал Гаранина в свободное плавание старшим. И он сопровождал нас. Когда меня вызвали в рубку, я на корме с казаками продолжал заниматься. Взяв бинокль и сразу определив, кого вижу, быстро скомандовал вахтенному офицеру. «По японцу не стрелять, только по курсу». «Боеприпасы для полевой артиллерии японских войск в Корею везёт. Не хватало ещё, чтобы он рванул вблизи нас. Дать выстрел и сигнал флагами, чтобы японец остановился. Потом приказ команде покинуть судно». В принципе, по кораблю уже звучала боевая тревога, так что все занимали свои боевые посты. Вот и рубка пополнилась офицерами. «Будем брать себе», – поинтересовался забежавший в рубку Головизнин. «Сейчас была не его вахта. Вызвали перед тем, как бить в колокол боевой тревоги». На вид вполне неплохой пароход, шустрый. Этот радиоофицирован. Андреев в рубке уже минут пять морзянка эфир забивает, чтобы они тревогу не подняли. Только вот брать мы его не будем. Команда выполнит все наши приказы, даже пароход покинет. Но как только абордажная команда поднимется на бортон он взорвётся с детонацией груза. Команда заминирует его перед покиданием и подожжёт Бекфорда в шнур. Он долго будет гореть, позволив японцам удалиться к берегу, а нашим добраться на шлюпках до их судна. Хм, предположу, что потеряв 30 казаков и два десятка моряков перегонной команды, мы с вами впадём в такую ярость, что потопим все три шлюпки с наглыми япошками. До берега они добраться не успеют. Я бы потопил, задумчиво протянул Головизнин. Однако с получением такой информации людей мы не будем посылать на японцы, как я понимаю. Кстати, пароход после нашего холостого выстрела и сигналов флагами сбрасывает ход. Вы были правы, оно ложится в дрейф. Ну так... Отметьте только, что англичане, наоборот, увеличили ход, решив проскочить между нами и берегом. Командир, я не удивлюсь, если узнаю, что вы знаете о характере груза на них. Видно, что не пустые идут. Тут вы правы. Мало того, что не пусты а с контрабандой, прошу заметить. Причём на борту того, что побольше, находится пехотный батальон в полном составе. Интересно, его контрабандой считать можно? Вот гады выругался командир Отрока. Другие офицеры, присутствующие в рубке, выразились куда более матерно. «Уже и солдат не стесняются на своих судах перевозить. Натуральные нагличане». «Это точно. Но все япошки покинули своё судно и налегают на весла, чтобы удалиться как можно дальше от своего заминированного корабля. Так что не обращаем на него внимания и догоняем англичан. Они уже проскочить успели, пока мы вокруг японца крутились». Кстати, первым догоним того, что покрупнее, даже предположу, что нас при сближении встретят винтовочный залп. Считайте это актом агрессии и без разговоров пустите в судно мину, после чего, не обращая внимания на него, догоняйте второе. Вот там действуйте по всем правилам. Судно скоростное может дать 19 узлов, почти столько же, сколько и мы. Оно не радиоофицировано, но зато перевозит боеприпасы для японской армии, патроны и снаряды для их полевой артиллерии. «Груз вполне ценен. Судно берём себе, команду высаживаем на шлюпке. Возражения не слушайте, если что, простимулируете прикладами, если не захотят выполнять приказы. Всем всё ясно? Тогда выполняете. Дальше я молча наблюдал за всем, что творилось на нашем корабле и вокруг. Взрыв на японском грузовом пароходе произошёл в тот момент, когда мы, уже пустив торпеду из правого минного аппарата, бросились догонять второе судно. Вот за несколько секунд до подрыва мины под кормой англичанина и произошла детонация груза боеприпасов. Так что подрыв мины для экипажа Отрока прошёл незамеченным. Все смотрели на чёрный гриб за кормой. Кстати, в моих глюках Отрок тоже не пострадал, так как, отправив на шлюпках казаков и перегонную команду, бросился за англичанами. После взрыва бросил погоню и вернулся, уничтожив японскую команду огнём мелкокалиберной артиллерии и пулемётов. Англичан мы догнали уже под самый вечер — Не повезло им. Не нашлось ни одного порта по пути, чтобы укрыться. В Коте они не успели, перед самым входом мы их догнали. Правда, оба судно тогда затопили. Как же я жалел об этом через несколько дней. Теперь же, благодаря глюкам, мог корректировать свои приключения, срезая острые углы. Англичанин, который выбросил флаг бедствия, стал заметно садиться на корму, а мы стали медленно, но неуклонно догонять его напарника, бросившего на произвол судьбы своего спутника. Первый холостой выстрел из носового орудия ничего не дал. Команда английского грузового судна сделала вид, что не заметила его. В глюках такого не было. Там после выстрела обе лоханки легли в дрейф. Пришлось Головизнину скомандовать на выстрел боевым по курсу судна. В этот раз подействовало. Судно начало сбрасывать ход. На двух шлюпках к англичанину направились те 30 казаков под командованием Харунжева и перегонная команда, в этот раз не сгинувшие в огне детонации. Казаки после того, как выпнут команду и проверят судно, останутся на его борту. Мне надоело постоянно класть крейсер в дрейф, чтобы спускать шлюпки. Абордажем будет заниматься теперь наш трофей. Вернее, подходить борт к борту, чтобы высадить абордажников. Так мы ускорим время досмотра и в случае нахождения контрабанды захвата. Превращать это судно во вспомогательный крейсер я не собирался. Мне груз нужен был. Так что пусть следует за нами хвостиком и перевозит часть абордажников. Вооружение мы на него не передавали, кроме пары пулемётов, для непосредственного прикрытия казаков. Естественно, команда была возмущена, но всё же мой совет действовал. Вернее, приклады английских винтовок. Бывшая команда отправилась к берегу, так как возить их с собой у меня не было ни сил, ни желания. А мы развернулись и направились к первому судну, которое никак не желало тонуть, хоть и потерял ход дрейфуя на крупной волне. Трофей шёл за нами. Вернувшиеся моряки на шлюпках уже подтвердили характер груза, добавив, что на борту также находились два японца, что сопровождали груз. Трогать их не стали, да и те не оказывали сопротивления, так что отпустили с командой на берег. Когда подошли к первому судну, там шла спешная эвакуация. Три шлюпки уже были на полпути к берегу, ещё две плавали вверх дном, видимо перевёрнутые в панике, но ну и на борту хватало японских солдат, что цеплялись за всё, что можно, на сильно накренившейся палубе. К нашему удивлению, они снова открыли винтовочный огонь. Даже пулемёт протрещал. Видимо, из трюма достали. Тратить снаряды мы не стали. Разрядили мину из левого минного аппарата. Попадание было в мидель, и судно стало быстро тонуть. но ну, а мы, увеличив ход до 14 узлов, направились дальше вдоль побережья. Операция эта была внесена в журнал. Так что, как только была отменена боевая тревога, я, как и все, отправился отдыхать а казакам через посыльного передал, что мы продолжим вечером, за час до наступления темноты. Казаки оказались отличными учениками, и опыт, что я им передавал, буквально впитывали как губка, так что были не против уроков, даже охотно шли на них, занимая все свободные места на корме. Да и фехтование на шашках и катанах они преподавали отлично, много нового узнал. Целая сотня отличных учителей, как этим не воспользоваться? Вот я и воспользовался, часа по два в сутки тратил на это дело, «Причём не без удовольствия. Я бы даже сказал, с большим удовольствием. Многие показывали мне свои семейные секреты в рубке, что и как делать. Поэтому моё мастерство день ото дня росло, что не могло не радовать. Как раз был ужин, я едва успел принять его, как снова засигналил колокол боевой тревоги. Снова дымы на горизонте». «Это не грузовые суда», — осматривая два дыма, уверенно сказал Лазарев, что стоял в рубке. «Это боевые идут, дымят меньше». «Да, грузовые дымят так, что полгоризонта закрывают, а тут небольшие столбики. Я думаю даже, что это миноносцы», — опуская бинокль, задумчиво проговорил я. «Для крейсеров они слишком тонкие». «Миноносцы есть», — подтвердил командир Отрока. «В моих глюках никаких встреч с военными судами не было, кроме старого сторожевого судна на входе в Токийский залив. Мы его благополучно потопили, так что я пребывал в сомнениях». Реальная история уже шла не так, как в глюках, так что такие нежданчики могут быть. Может, пока я гнал англичан Коти, эти миноносцы вошли в какой-то порт или бухту? Не знаю, да и гадать не стоит. Лишь в одном я был уверен, это точно были миноносцы. Как только стало видно корпуса встречных боевых кораблей, как Головизнин воскликнул. «Так это же наши старые знакомые, противники самого первого боя на Отраке!» «Хм, а где третий миноносец?» «Да», — согласился я, — «это англичане из сопровождения прошлого конвоя, значит, довели до места, отбункеровались и двинули по каким-то своим делам. А вот насчёт третьего ничего не скажу, возможно, на ремонте, возможно, другое задание, тут поди угадай». «Что будем делать?» — поинтересовался головизнин «Хм», — опуская бинокль задумчиво протянул я, — «Я бы сделал в журнале боевых действий отметку, что обнаружил в японских территориальных водах два японских миноносца, маскирующихся под английским флагом, и атаковал их, однако они нас тоже опознали». «Разворачиваются?» — воскликнул вахтенный офицер. «Только бы обратно не пошли», — взмолился Лазарев. «Они же нам всех распугают». «Повернули обратно», — прокомментировал Головизни, напуская бинокль. «Всё, дальше смысла нет идти, никого не встретим». Заметив, что тот на меня косится, ожидая приказов, не опуская бинокля, продолжая рассматривать миноносцы, я скомандовал. «Увеличить ход до 18 узлов. Перед нами не самые современные и скоростные корабли. Максимум дадут 25 узлов. Однако англичане далеко от своих баз и не будут насиловать машины. Значит, войдут в ближайший порт, а у нас ближайший...» Повернулся я к штурманам. Старший мгновенно отреагировал, даже не взглянув на карты, расстеленные на столе. «Небольшой порт Минами». «Минами», — повторил я за штурманом. «Загоним англичан в порт и направимся дальше. Воевать они с нами не будут. Знают, что мы до конца пойдём. Да и не их эта война, хотя они тут больше союзники японцам, чем нам». «Отворачивают в открытые воды», — вдруг воскликнул Лазарев. Подняв бинокль, который опустил за время своей речи, убедился, что лейтенант прав. Оба миноносца на максимальном ходу, синхронно сделав поворот, стали уходить в открытый океан. Что и требовалось доказать? Английские офицеры тоже не идиоты, понимают, зачем мы тут. Заметили, что мы прибавили ход и просто ушли в сторону, не мешая нам. Свою задачу они выполнили, хоть и частично, но довели конвой до цели. Атаковать нас приказы им никто из командования не отдавал. Повторюсь, не их, это война. Ладно, двигаемся дальше. Уменьшите ход до среднего, не стоит тратить и так небольшой ресурс механизмов, выбрасывая в небо тонны сгоревшего угля». Снова был отбой боевой тревоги, так что мы разошлись по своим делам. Я, как и обещал, направился на корму. У меня осталась незаконченная тема действия морского десанта во вражеском неукреплённом порту, а остальные кто куда. На сегодня учебных тревог не было, боевых хватало, что тоже заметно поднимало боевой дух и умения пока ещё плохо сбитого экипажа, так что люди отдыхали».